и с т двадцать первое, июнь двадцать т р е т ь Чем бы н и занимались несовершенные люди, результаты их деятельности совершенными не будут. И без совершенствования самого делателя невозможно улучшить дело. И мы говорим и настаиваем на усовершенствовании человеческого сознания. Без преображения сознаний у людей новый мир не наступит. На это преображение сознаний. И направлены наши лучи. Об этом твердит учение жизни. Происходящее на планете разложение есть следствие людского несовершенства. И не так важна форма, которая выражается деятельностью человека, как сущность этой формы, ибо в н е ш н е может скрывать внутренние разложения. Гобы окрашенные, полные всякой мерзости, очень хорошая иллюстрация этой мысли. приемлемая внешняя форма допустима при созвучии с ее внутренним содержанием, даже слова оправданы и допустимы, если их внешнее выражение соответствует внутренним. На созвучие согласованности зиждется мир, и наша задача установить на земле утраченное равновесие, к о г д а будет возможен мир на земле и благоволение в человеческих, вместо войны, насилия, недоброжелательства и вражды.